и мы сели в тени высокой, толстой сосны, опёршись спинами о её тёплый шершавый ствол. Перед нами тянулись длинные тени дерев, а когда я взглянул назад, расистая трава отливалась дымчатым серебром, и по ней тянулись такие же дымчатые, длинные, тающие тени. И так по всему лесу неподвижно лежали они, далеко до той неуловимой взглядом грани, где всё вдруг становится непонятным, Тени и свет, и чернь и серебро, и дымчатость прозрачной хвои и всё сливается в одну молчаливую, серебристо чёрную тайну. И тихо жаловался я ей, моей возлюбленной, Я боюсь проклятия зверя, «За что он проклял меня? За что? Разве я виноват, что на земле так плохо? Когда я родился, земля уже была такою, и такой же останется она, когда я умру? Ведь так коротка и бессильна моя жизнь!» И тихо спрашивала она, прижимаясь ко мне, «Они тоже проклинали?» Эти тени, которые ты видел. Нет, ведь они мертвые. Они шагали молча. У них огромные, окровавленные головы. Но они шагали молча. В кровавой мгле? Да, в кровавой мгле. Я смотрел на черные тающие тени и думал вслух. Он сожжет их города. Кто? Тот, кто захочет правды. И наступит время... когда ни одного города не останется на земле. Быть может, не останется и человека. А кто знает правду? Зверь знает. Она задумалась, и я почувствовал, как нахмурились и сошлись ее брови, и сказала с уверенностью, нет, он тоже не знает. Зачем он проклял тебя? Он не знает правды. Разве тебе не так же плохо, как и ему? Милый мой, дай мне твой лоб, я поцелую его. Возьми мои губы. Нет. Когда жалеют человека, его нужно целовать в лоб, где его мысли. И я сказал, что это значит, поцелуй? Вот прикоснулись твои губы к моему лбу, и я уже другой. Откуда это могущество? И что такое женщина? И что такое любовь? Женщина — это я. И любовь — это я. Ведь ты же умрешь когда-нибудь. Но разве ты чувствуешь смерть? Я чувствую только жизнь. Смерти нет. Я люблю тебя. Я люблю тебя.